Я не знаю, в каком именно городе я находилась в тот день, когда дома он упал на пол, и с ним случился удар. Арилд был там, значит, добрые, сильные руки подняли его и отвезли в больницу. Кнут был не из тех, кто прерывает триумфальную поездку чтеца, и я узнала обо всем, что случилось, лишь по возвращении домой. Мы были одни в детской, и все же было в порядке, как он сказал. К счастью, в порядке, потому что ему еще надо было дописать начатое. Я заметила, что дело обстоит не лучшим образом, хотя он и держался излишне прямо. Я сказала ему, что больше никуда не поеду. Он быстро подошел и поцеловал меня. Мы давно уже не целовались, и я, растерявшись, не знала, что сказать. Насколько я помню, он тоже ничего не сказал, а снова сел за большой стол, заваленный бумагами, где лежали еще карты для пасьянца. В январе 1943 года Арилд ездил в Германию как военный корреспондент. Затем он поехал в Россию и оставался там до конца года. У нас было только два сына, и мы не потеряли ни одного. К счастью, в эти трудные времена у нас работал управляющий, которого Кнут очень ценил. К его достоинствам относился также Мощный голос. По вечерам управляющий любил сидеть в детской у Кнута около часа и громогласно рассказывать о ведении хозяйства. Я часто уставала, и у меня садился голос, поэтому я была очень рада его помощи. Но чаще я просто завидовала ему, потому что у меня такого голоса не было. Для Кнута все больше имело значение то, что он может слышать, а не то, что именно он слышит. Иногда я пробовала писать, если это было что-то важное. Но ведь он считал, что он не настолько глух, и часто повторял мне. — Если бы ты только говорила отчетливо, тогда тебе не надо громко кричать. Когда я была молодой, и он еще не привык ко мне, он говорил. — Попробуй отказаться от своей актерской дикции. Она прям таки проникает сквозь стены. И я пыталась десятилетиями изменить свой голос. А летом 1943 года ему потребовался человек с сильным голосом и четким почерком, чтобы сопровождать его в Вену. В письме к Сисилии он небрежно, шутливо, словно мимоходом упоминает об этой поездке на Большой журналистский конгресс, в котором он собирался принять участие и который поглощал все его мысли несколько недель. Его словно озарило, что его поездка туда может дать возможность удалить из Норвегии Тербовена. Он был всецело поглощен этой идеей, хотя любой политик мог бы сказать ему, что это просто писательские фантазии ничего больше. Неделями он просиживал за пасьянцем, погруженный в свои размышления, бормоча и запоминая что-то, иногда я слышал его голос за стенкой как тогда, когда он сочинял «Августа» в соседней комнате. И даже если он не раскрыл ни одной живой душе истинные цели поездки, все равно его тайна не осталась таковой для того, кто живет с ним под одной крышей. Каждый день он воображал, как стоит лицом к лицу с Гитлером, говорил одни и те же слова, самые правильные слова, какие он только мог подыскать. На это Гитлер отвечал ему, вероятно, то-то или то-то, на что Кнут говорил следующее. День за днем сидел он за столом и писал, вычеркивал, переделывал, рвал. Он беспокойно вскакивал и ходил по комнате, крадучись, нервно, как он обычно кружил вокруг своей рукописи. В такие моменты он боялся за свой письменный стол, словно птица за птенцов в гнезде, и преграждал путь каждому, кто хотел войти в комнату. — Я сказал ему, что считаю поездку делом безумным. «Почему — Почему? — спросил он, подозрительно глядя на меня. — Ну, ты о себе не заботишься. Ты можешь простудиться. Вот его письмо к Сесилии. — Дорогая Сесилия, благодарю тебя за два письма, которые очень порадовали меня, за серебряную табакерку с четырьмя надписями «Папа» и за ее содержание, разные сорта табака, словно не из этого мира». Подумать только, там была даже пачка Дарема. Это мой хороший знакомый из Америки. Я стоял в те времена в лавке в городе Элрой и торговал всякой всячиной, зеленым мылом, шелковым бельем, селедкой и наперстками. Тогда-то я продавал большие маленькие пачки Дарема.